Ум. Для того, чтобы внести ясность в мир, должна быть прежде всего внутренняя ясность. Нас улавливают конфликты разных типов, разных степеней, на разной глубине. Некоторые конфликты очень поверхностны, механичны и легко разрешимы, в то время как другие гораздо глубже и почти неизмеримо глубоки. Эти скрытые конфликты вызывают искаженные действия, которые, в свою очередь, создают много несчастья и горя, создают все увеличивающееся число проблем, стоящих перед нами в повседневной жизни. Не отгораживайтесь от этих проблем, не говорите себе «это меня не касается». Это касается вас в потрясающей степени. Быть может, вы хотите, чтобы это вас не касалось, быть может, вы не хотите думать об этом, но долг каждого человека знать всю проблему, стоящую перед ним человечеством, во всей ее полноте, ибо мы ответственны за все, что происходит в мире, где бы ни происходили события. Мы люди, тесно связаны друг с другом, и все, что случается в любой точке земного шара, воздействует на нас. Но прежде чем идти дальше, важно понять один центральный вопрос, что цель и средство одно и то же. С помощью любого средства вы не можете достичь отличной от него цели. Чтобы стать инженером, ученым, химиком и так далее, имеются определенные средства, и применение этих средств является правильным. Использование средств для достижения цели развивает механическое отношение к жизни и связано с эффективностью. Эффективный ум в мире техники, науки необходим, но в мире духа это тиран. Ваши учителя, ваши книги все тираничны потому что они требуют достижения цели с помощью средств. Средства ухудшают вас, и вы становитесь рабами. Свободы нельзя достичь с помощью средств. Если целью является свобода, бессмысленно пытаться достичь ее с помощью рабства. Если не является свободным первый шаг на пути к свободе, если не будет свободна, не будет свободы и в конце пути. Говорить, что пройдя через рабство, вы в конце концов станете свободным – это старая и хорошо известная игра политических деятелей, учителей и йогов. Это очень важный вопрос, и здесь нужна полная ясность. То, что я раскрываю вам, не может быть понято механистичным умом. Если вы привыкли к системе и пришли сюда, чтобы заменить старую систему новой, вы будете разочарованы, потому что я не предлагаю вам никакой системы, никакого метода, никакой цели. Наша совместная задача – раскрыть тайны ума, сделать новые и новые открытия. Но открытие возможно только тогда, когда ум свободен, и именно поэтому свобода так важна. Вы не можете делать открытие даже в самых обычных вещах. Вы не можете видеть красоту, очарование формы и цвета, Новизну знакомых вещей, если вы смотрите на них взором, скованным привычкой. Открытие заключено в самом развертывании проблемы. Но в момент, когда вы начинаете накапливать то, что открыто, вы перестаете делать открытие. Открытие или понимание нового неизбежно для накопляющего механистического ума. Вам приходилось слышать, как кричат вороны. Какой ужасный шум они производят, рассаживаясь на ночь по деревьям. Слушали ли вы, вы когда-нибудь этот шум, вслушивались ли вы в него на самом деле? Я позволю себе усомниться в этом. По всей вероятности, вы отгораживались от него, говоря себе, что это ужасный шум, и он вам мешает. Но если вы способны слушать... Для вас не будет различия между шумом и человеческой речью, потому что подлинное внимание предполагает ясность и полноту охвата без какой-либо исключительности. Я собираюсь затронуть проблему внутреннего противоречия. Почему существуют внутренние противоречия? И должны ли мы постоянно выносить их? Или же есть возможность их понимания и выхода за их пределы? Внутреннее противоречие связано с усилием. Вся наша жизнь основана на усилии. Со школьной скамьи до самой смерти мы непрерывно делаем усилия и боремся, и боремся, и боремся. Я считаю такую жизнь совершенно бесполезной, тщетной, не заслуживающей названия жизни. Не говорите «усилия и конфликт неизбежны», они составляют часть человеческой природы. Если вы говорите это, вы перестали слушать. Вы перестали спрашивать. Не принимайте слепо ничего, ни того, что говорю я сейчас, и вообще ничего на свете, потому что жизнь не имеет ничего общего с простым принятием или отрицанием. Жизнь нужно жить, ее нужно чувствовать и понимать. Если вы просто принимаете или отрицаете, вы забаррикадировали свой ум, вы перестали чувствовать, жить. Когда у вас спрашивают, почему вы должны делать усилия, вы отвечаете. Если я не буду делать усилия, общество разорвет меня на части. Если я не подчинюсь дисциплине, я потеряю свое место и так далее. Всю свою жизнь вы делаете усилия и никогда не спрашиваете себя, почему. А в конце концов, после многих лет усилий и борьбы, что вы представляете собой? Бесполезное существо. Иссушенное лишенная трудоспособность, не имеющая никакой цены. Итак, в чем же причина неустанных усилий, которые вы делаете? Когда вы спрашиваете о причине одного лишь словесного определения, которое является формой заключения, недостаточно. Вы должны его прочувствовать. Есть интеллект и есть чистое чувство любви, благородные эмоции. Интеллект рассуждает, рассчитывает, взвешивает, уравновешивает. Он спрашивает, какую это имеет ценность, даст ли мне это выгоду. С другой стороны, есть чистое чувство, необыкновенное чувство, возникающее при виде неба, вашего соседа, вашей жены или мужа, вашего ребенка, красоты дерева, всего необъятного мира и так далее. Когда интеллект соединяется с чувством, это смерть. Понятно ли это вам? Когда чистое чувство искажается интеллектом, возникает посредственность. Именно так и поступает большинство из нас. Наша жизнь является посредственной, потому что мы всегда рассчитываем, спрашиваем себя, какую выгоду мы извлечем, какое это имеет ценность, и не только в мире денег – но и в так называемом духовном мире, если я сделаю это, получу ли я то? Итак, в чем же причина усилий, которые мы непрерывно делаем? Без сомнения, этой причиной является внутреннее противоречие. Имеются противоречия в нашем мышлении, в нашей жизни, в самом нашем существовании. А там, где есть противоречие, неизбежно возникают усилия, Усилие быть чем-то. Противоречия существуют как в малых, так и в больших вещах. Различные наши желания противоречивы. Имеются противоречия между тем, что, как я считаю, я должен из себя представлять. Это противоречие усиливается нашими идеалами. Если имеется идеал, внутреннее противоречие неизбежно. Пока есть внутреннее противоречие, всякое действие оказывается искаженным. Так называемые хорошие поступки являются злом, если их производить в неправильном направлении. А хорошие действия ума, находящегося в противоречии с самим собой, неизбежно ведут к несчастью. Внутреннее противоречие существует, потому что мы хотим чего-либо или стать кем-либо. Не говорите «в таком случае я не должен становить кем становиться кем-либо». Проблема не в этом. Нужно просто видеть, что связано с вашим становлением. Это, этого совершенно достаточно. Пока внутри вас есть противоречия, вы никогда не создадите мира, в котором люди будут счастливы. Все ваши вожди и учителя воспитаны в этой традиции становления. Их ум буквально кишит внутренними противоречиями. Поэтому все добро, которое они могут сделать в конечном счете, даст плоды зла. То, что я говорю, может быть и не понравится вам, но таковы факты. Внутренние противоречия вызывают в жизни действия, и в этом состоянии внутреннего противоречия вы действуете с чрезвычайной энергией, и общество, которое также находится в состоянии внутреннего противоречия, одобряет ваши действия. Вы не нравитесь себе таким, как вы есть, потому что Потому вы хотите стать другим, чем вы есть в соответствии с вашим идеалом. Не спрашивайте, как же избавиться от внутренних противоречий. Это в высшей степени глупый вопрос. Вы должны только видеть, что вы целиком уловлены внутренним противоречием. Этого, этого совершенно достаточно, чтобы в тот момент, когда вы полностью осознаете противоречие внутри вас, это осознание порождает энергию, освобождающую от противоречий. Осознание действительности, подобное осознанию опасности, порождает свою собственную энергию, которая в свою очередь вызывает к жизни действия без противоречий. Как возможно понять противоречие? Именно понять, а не превзойти, подавить или сублимировать. Если вы хотите понять что-либо, в вашем сердце должна быть любовь терпение, настойчивость, благожелательность, симпатия. Вооружись, вооружившись этими качествами, попробуем понять, что такое сознание. Сознание, без сомнения, основано на противоречии. Оно представляет собой процесс соотнесения и образования ассоциаций. Без соотнесения сознание не существует. Соотнесение идей, ассоциаций, накопленного опыта, Сознательно или бессознательно приобретенных воспоминаний, расовых инстинктов, унаследованных традиций, бесчисленных влияний, которым мы подвержены, все это составляет сознание с его нескончаемыми усилиями, которые определяют границы ума. Это путь мысли, создающий центр и периферию. Противоречия и возникающие с ними усилия ограничивают ум. И это ограниченное сознание образует я. Я инженера, я изобретателя, учителя, бизнесмена. Я связанная с мыслью, опытом, сознанием. Связывающий нас опыт, влияние, традиции могут быть осознанными, либо проявляться бессознательно. Большинство из нас, вероятно, не знает всех связывающих нас влияний. Если вы начнете изучать самого себя, неизбежно увидите, что ваши сознательные и бессознательные конфликты, вызывающие сны и различные психологические состояния, являются результатом глубокого внутреннего противоречия. Внутреннее противоречие не способствует пониманию. Она порождает только хитрость, помогает приспосабливаться к окружению. Именно к этому и стремится большинство из нас. Действие, порождаемое внутренним противоречием, как бы заманчиво оно не выглядело, на поверхности, в конечном счете ведет к несчастью. На поверхности вы можете делать добро, оно в конечном счете. Вы только усугубляете несчастье. Если вы видите, что всякое действие, рожденное внутренним противоречием и связанное с ним напряженностью, неизбежно приводит к несчастьям человека в его отношениях с окружающим миром, вы начинаете спрашивать, что же в таком случае представляет собой разумное существо, его действие. Если такое действие существует, какова же его природа? Это движение, не разделенное на идею или действие. Когда вы чувствуете что-либо очень сильно, вы действуете, не рассчитывая, без хитрых доводов интеллекта, без размышлений о том, насколько опасно действие. Из этого чистого чувства рождается действие, не являющееся внутренним против... противоречием. Когда вы любите что-либо всем своим существом, внутреннего противоречия нет, но большинство из нас не знает этой полноты любви. Мы делим любовь на плотскую и духовную, святую и нечистую. Мы не знаем любви как цельного чувства, Любви полноты бытия, которая не от прошлого и не от будущего, которая не заинтересована в собственной непрерывности. Это чувство всеобъемлющее, у него нет пределов, нет границ, и это чувство и является действием, свободным от внутреннего противоречия. Не спрашивайте, как я могу достичь его. Это не идеал, не вещь, которую вы должны приобрести, не цель, к которой вы должны стремиться. Если любовь становится для вас идеалом, выбросьте ее прочь, потому что новый идеал внесет в вашу жизнь еще больше противоречия. У вас и без того достаточно идеалов, достаточно несчастья, не прибавляйте еще одного. Мы говорим о чем-то совершенно ином, об освобождении ума от всех идеалов и тем самым всякого противоречия. Если вы видите истину моих слов – Этого совершенно достаточно. Понимание не является ни вашим, ни моим достоянием. Его нельзя найти с помощью какой-либо книги. Оно анонимно. Когда ум слушает, не принимая и не отрицая, не сравнивая и не оценивая, когда ум моментально раскрывает истину всего происходящего, ум находится в состоянии понимания. Это понимание совершенно анонимно. Все великое анонимно, истина также анонимна, и вы должны быть в состоянии анонимности, если хотите, чтобы она к вам пришла. Всякое творчество анонимно, всякое истинное творчество, создающее нечто на пустом месте. Мышление, основанное на опыте, вызывает внутреннее противоречие, что означает слово «опыт», имеющийся вызов Имеется вызов и реакция. Реакция на вызов. Это опыт, который становится памятью. Такая память рождает мысль, говорящую это правильно, а то неправильно, это хорошо, а то плохо, это я должен делать, а то я не должен делать и так далее. До тех пор, пока ум представляет собой такой осадок опыта, пока существует мысль, коренящаяся в памяти. Внутреннее противоречие неизбежно. Это очень трудно понять, потому что для большинства из нас жизнь основана на опыте. Мы движемся от одного опыта к другому, и каждый опыт, накапливаемый в виде памяти, обусловливает и формирует наш будущий опыт. Но имеется состояние ума, порождающее всеобъемлющее действие. Когда идея не существует отдельно от действия, нет приспособления действия к идее. Если вы действительно начинаете исследовать это состояние понимания, вы сами откроете изумительную полноту, всеобъемлемость, цельность ума, не имеющего прошлого и будущего. Такое состояние неизбежно влечет за собой действие. Сама жизнь становится действием без противоречия, с необыкновенным чувством блаженства, со спокойствием, которое неповторимо и не может быть достигнуто через подражание или изучение чужого опыта. Это спокойствие приходит загадочно, окутанное покровом тайны. Вы не должны просить, чтобы оно пришло. Оно приходит только, когда вы очень глубоко проникли в самого себя и вырвали корни всех ваших условностей, обычаев, методов, идеалов и предрассудков. Лишь тогда вы найдете любовь, и вместе с тем, Полную свободу от зла, а также от добра, потому что добро и зло являются разновидностями рабства, свободна только любовь.